Действительно, там оказалась самая настоящая нора. В этом мини-карьере одна сторона, которого значительно выше другой. Вот на этой высокой стороне, в глине пополам с камнем и располагалась нора. Дыра метр полтора в поперечнике, овальная, темная, с неровными иззубренными краями. Вот мы и дома, сообщил Демон, когда они спускались по меньшему откосу. Тут же добавил: "Мы тут только зимой По весне все затопит, а летом там парилка настоящая. Выхода второго нет, так что и вентиляции тоже. Летом в внаре настоящий капкан, а зимой отличное убежище. Тепло, безопасно, и мало кто подумает, что найдется псих, который себе там лёжку устроит. Велес согласно кивнул, заметил, что действительно, только псих и и тут же смущённо извинился. А Димон в ответ рассмеялся и указал пальцем на дно карьерчика, а потом на нору. «О, как-то сразу не подумал, изумлённый больше собственной невнимательностью, нежели увиденным, произнес Велес. Действительно, сталкер никогда не выбирал себе укрытий всего с одним выходом по одной простой причине. Если выброс аномалии возникнет у входа, сталкер рисковал умереть от голода в собственном убежище. Поэтому выходов всегда было минимум два» либо один и запас пищи такой, что можно год торчать на одном месте, вообще не думая о выходе наружу. Нора не тянула на убежище, в котором можно просидеть целый год. Зато она располагалась значительно выше уровня земли, а аномалии возникали строго на относительно ровной поверхности. В зоне существовало только одно место, где они могли возникать где угодно, даже на полкилометра в небо. Адская кухня. В полях такого не случалось. Нора располагалась идеально для зимнего убежища. Снег почти сравнял ее край с поверхностью, а до земли метра полтора-два. Идеально. Если перед норой возникнет аномалия, ее можно обойти по стеночке. Конечно, есть риск провалиться в нее вместе со снегом, но он того стоил. Ни один сталкер не подумает, что тут может кто-то устроить себе жилище. Если группу лески начнут искать, Это нора, последнее место, куда за ними придут. Да и то, скорее решат, что они ушли из темной долины, чем станут искать здесь. Правда, был один нюанс, который он и озвучил уже у входа. Ну да, бывает, сказал Демон, снимая снегоступы. Приходится отстреливаться. Но редко, мы же тут всю долину чистим, и не только мы. Свобода Греку еще платит. Они местность со стороны кордона подчищают, а мы все остальное. Так что тут мутанты сейчас даже летом редкость. Сняв снегоступы, Димон сложил их один к другому и ловко обмотал ремешки крепления вокруг них, и как бантиком завязал. Несмотря на то, что смотрелось забавно, это оказалось довольно удобным способом уложить зимнюю амуницию компактно. От лески нахватался. смущенно пояснил Димон, когда обернулся и увидел улыбку на лице спутника. Она порядок уважает и эту, как её, раслизацию. Рационализацию, может быть. О, эту самую хрень. Парень снял винтовку, чтобы не мешало в узком проходе, и двинулся вперед. Давай за мной, только аккуратнее, там в проходе кое-где камни торчат. Димон не соврал. Погруженный в аморрак-тоннель, действительно изобиловал острыми камнями, торчащими из стен и потолка. Правда, на полу их почти не ощущалось. Нет, камни торчали и из пола. Просто там они оказались покатыми, гладкими, словно обыкновенная галька. Такое с камнем в любой природе делали преимущественно жидкости. Похоже, нору руза каждую весну. И скорее всего, где-то в глубине этой норы имелся сквозной тоннельчик, весной становившийся своего рода стоком для воды, затопляющей местность. Стоячая вода камень не точит, а ручьи очень быстро превращают острые обломки породы в гальку. Ну, относительно быстро, конечно. Для мира в целом 10 лет или 100 мгновение. Ты ж для людей и других живых существ такой крошечный отрезок времени целая жизнь. Об этом Велес и размышлял, пока полз на карачках. Вскоре впереди забрезжил свет, и тоннель резко свернул в сторону, превратившись в довольно большую, сухую и теплую пещерку. Для четверых людей вполне приличная жилплощадь. Учитывая то обстоятельство, что туалет на улице, а санузла в проекте не было вообще. Оказавшись внутри, Велес отполз от норы и сел у стены на корточке, ожидая, пока обитатели сего места обратят на него внимание. Собственно, они его уже заметили. все таки это люди зоны, они не всегда видят вероятную опасность, но чувствовать ее учатся быстрее, чем местные звери. А кто не учится, тот быстро умирает. Все просто и понятно. В присутствии другого живого существа все опытные сталкеры чувствуют лучше, чем приближающуюся опасность. Кстати, Виллис только сейчас всерьез задумался над этим феноменом. Ведь действительно, сталкеры зачастую, не видя и не слыша, например, того же кровососа, начинают нервничать, озираться, искать угрозу. Как им удается почувствовать присутствие того, что они никоим образом не могут обнаружить физически? Очень интересный феномен. И кажется, он уже размышлял над этим когда-то, очень давно. Что-то связанное с шестым чувством, ангелом-хранителем и догом. Любопытно, как все это может быть связано. Если бы не ситуация, вероятно, Вилес размышлял бы подольше, возможно, даже размышлял бы, пока не проголодался, но ситуация требовала внимания. Он все таки в гостях А что подумают люди о человеке, который припёрся в гости, сел у стенки и молча что-то там думает своё? Решат, что хам и наглец, не иначе. А то и ещё чего нехорошего подумают, например, по поводу интеллектуальных возможностей гостя, точнее, отсутствия таковых. Так что мысли прочь. Тем более, что обмен короткими приветствиями между Димоном и двумя его друзьями уже закончился и девушка со шрамом на лице повернула голову к нему. Четвертый обитатель своего места сладко сопел у противоположной стенки пещеры. Ну и пусть его. Самые интересные личности этой компании не спали. Леска это сильная слегка страшноватая женщина и нож. Он сейчас улыбался и так сильно напомнил Велесу, севшего на задние лапы до довольно оскалившегося рута. Удивительный человек. Таких в зоне, наверное, больше нет. Вот так встреча. Здравствуй, Велес", поздоровалась девушка, подходя поближе и усаживаясь на пол. Тут, кстати, потолки довольно высокие, хотя и куполообразные, и не скажешь, что природой сотворено. Впрочем, потолки бугристые и неровные. Идеальной геометрической фигуры тут нет, скорее ее корявые подобие. Но в центре комнаты даже он мог бы стоять в полный рост. Приветствую вас, леди, и вас, уважаемый, дополнительно важно кивнув, ответил на приветствие Велес, после чего поднял взгляд повыше, чтобы видеть лица, и не удержался от удивленного вздоха. Тут тоже стоял шпиль со странным артефактом, дающим и свет, и тепло. Что такое? беспокойно спросила девушка. Хе-хе, арт понравился, проскрепел нож из своего бесформенного плаща. Да, удивительная вещица!» — смущенно пояснил Виллис свою не совсем интеллигентную выходку — таки в приличном обществе находится а словно деревенский мальчишка завидевший новенький телевизор с наворотами для виртуальных игр с частичным погружением сознания я такой видел на базе свободы а у них и взяли заговорил Димон как друзьям со скидкой отдали вещь он не излучает при желании можно и плитку к нему подключить Леска кивком указала куда-то левее, по той стене, где расположился Велес. Глянул, плитка стоит, натурально древняя электрическая плитка с оголенной спиралью. Обратно он повернулся с такими круглыми глазами, что Леска весело рассмеялась. В этот момент шрам на ее щеке стал ярко-красным, а уголок губ скривила немного вниз. На лице Велеса изумление уступило место сочувствию, и смех девушки стих. Вот и еще одна особенность бывалых бродяг зоны. Они улавливали эмоции собеседников по едва заметным изменениям на их лицах. Леска слегка нахмурилась и сказала: "Работает отлично. Главное недолго держать подключенный». Сгорит нахрен", пояснил нож своим скрипучим голосом. "Напряжение слишком сильное". Вилес понимающе кивнул. Наемники верно оценили его удивление. Рритеты подобные этой плитке в зоне совсем не редкость. А вот тот факт, что эти раритеты работают от артефакта вроде бы и не электрической природы, вот это действительно странно. Такие артефакты начали появляться в зоне недавно, правда? Осенённый неожиданным озарением умственным, почти что воскликнул Велес. Почему? почти одновременно ответили сталкеры, после чего Леска и Нож обменялись несколько мрачноватыми взглядами. Значит, они тоже в курсе, что зону колбасит, как выразился Хер тость хор. Но их ответ заставил Велеса забыть о бедах зоны и задохнуться от справедливого негодования. Первым заговорил после недолгой паузы Нож. Они давно в ходу, просто редкость большая, да и торговцы их не берут. Да и так польза от них, что в ведя обогревателя воткнуть. В какой же аномалии рождается это удивительное чудо? Нож в ответ скрипуче засмеялся, Леска улыбнулась. А Димон ответил на вопрос, высказанный в мире диковато смотревшейся здесь посреди аномального безумия зоны. Никто не знает. Их иногда монолит продает, когда им что-то нужно от других группировок, или платит ими сталкерам. Иногда они нанимают левых людей, а арты у них можно получить разные. Димон вздохнул, несколько печально. Только вот большую часть этих их особых артов торговцы ни в какой не берут, а работа, которую предлагает монолит, Это такая жопа, что только психи за нее берутся. Да и предлагают нечасто. Тут Велес и побагровел так, что все трое отшатнулись, да в лице переменились. К сожалению, в этот раз память касательно прошлого, обычно не шибко хорошая, выкинула на поверхность сознания кое-какую информацию относительно работы профессора по прозвищу Зум. По зоне одно время ходил странный слух. Зум пытается создать гибридные артефакты. Непонятно зачем. Слух, едва организация начала собирать информацию о новом поле своей деятельности, ей стал известен. Велесу неизвестно, предпринимались ли попытки проверить слух, но он точно знал, что если бы удалось добыть доказательства проведения такой работы, то изъятие ее результатов стало бы одной из первостепенных задач для него, Велиса. Сразу после открытия базы на точке 4. Но информация не подтвердилась, и слух так и остался слухом. А теперь получается, что Зум действительно работал над чем-то таким и добился кое-каких успехов. Кроме того, по всей видимости, вопреки словам монолитовцев, данный ученый все еще жив. Они и сейчас их продают, чуть ли не прошипел Велес. Без понятия. Леска на всякий случай села поудобнее и как бы случайно положила руку на затворную часть автомата, уложенного на наземь, чтобы не мешал, когда она тут садилась. Велес, как человек высоких моральных устоев и необыкновенно высокого уровня культурного воспитания, сей жест в его обществе почти неприличный, решил не заметить. Агрессии не проявлял, только смотрел зло себе под ноги. Так что Леска продолжила свою речь. Но недели две назад, точно знаю, Свобода получила несколько особых артов от монолита. За что, не интересовалась. Какие все таки лживые и беспринципные люди. Этот монолит так и не смог сдержаться, Велес, и гневно добавил: "Проклятые варвары, дикие мерзавцы". Тут же смущенно извинился. "Простите, но ваши слова, юная леди, подтверждают ужасный, вопиющий, просто чудовищный факт". М-м, какой же Велес набрал в грудь побольше воздуха и выдохнул с отчаянием и невероятной обидой. Они подло лгали мне. Теперь переглянулись уже все трое, а спящий парень, вероятно, Гари, заворочился во сне. все таки сильно странный ты стал, после минутного молчания проговорила девушка. Знали бы они, насколько странный он стал в сравнении с обычным человеком. Мысль показалась забавной. И обида, и злоба, за то, как невероятно подлый и коварный боец Монолита обманул его. Сейчас отступили. Велес приветливо улыбнулся своим старым знакомым. Простите, вновь извинился он. И простите еще раз за мою невероятную грубость. Сталкеры, как один приподняли брови, явно не понимая, о какой грубости идет речь. Я начал с глупых расспросов об этом удивительном чуде научной мысли, чуде самой природы. Должен был бы начать с вопросов о том, как ваши дела, все ли в порядке со здоровьем и чем вы занимались все это время. Сталкер виновато склонил голову. Я жуткий невежда, увы, и потому прошу вашего прощения. Реакция наемников оказалась разной. Леска тихо рассмеялась, прикрыв рот ладошкой, но жнедо умело что-то проворчал, а Димон рефлекторно попытался покрутить пальцем у виска вполне прозрачно намекая на некоторые личные проблемы гостя, но вовремя спохватился и просто потер висок кончиками пальцев. Типа, чесался висок, вот он и потер его, чтобы, значит, не чесался. Да у нас так-то все в порядке, вроде не жалуемся, сказала Леска с улыбкой на устах. Ты как лучше расскажи. И зачем здесь нас искал или просто мимо проходил? Я намеревался следовать к реке, когда повстречался с удивительным Но в какой-то мере я омерзительным тоже существом. Да? Леска сделанным удивлением посмотрела на Димона. Слушай, действительно, он сегодня что-то не в форме. Эй, возмутился парень, за миг до того согласно кивавшей головой. Возмутился он, заметив веселый взгляд Лески, услышав ее слова, а не просто так. Что за намеки?» намёки? скрипуче засмеялся. Леска тоже, в результате чего скрежет, который нож наивно полагал за веселый смех, в этот раз не так остро резанул по ушам. "Простите, я имел в виду Шатуна", поспешно уточнил Велес. "Да мы поняли", Леска снова рассмеялась. "Ты есть хочешь? А рис есть?" Девушка отрицательно покачала головой. "Тогда я не голоден. Как хочешь, а мы как раз собирались поесть". "Ага", нож чем-то зашуршал в рюкзаке атовских хавчик! питательно. В общем, вскоре наемники расположились кружком за общим столом. Роль всего важного элемента любого дома тут выполнял самый большой рюкзак наемников, набитый чем-то мягким. Велеса пригласили пообедать второй раз, но он вновь отказался, сославшись на то, что плотно поел утром. Посреди обеда проснулся Гарри, высокий, худой и мрачный юноша, Авелесо, с изрядной долей подозрения. Почему сталкер некоторое время не понимал, пока в беседе не удалось аккуратно выяснить, что при знакомстве с этими людьми в том прошлом, которое он успешно забыл, Гарри держался с ним точно так же, как сейчас. Значит, просто привычка такая у парня. Полезная, кстати, если не доверяешь всем и каждому чисто из принципа, в некоторых кругах таким макаром проживёшь значительно дольше чем двуногий обыкновенный сельский доверчивый. Он по жизни не очень общительный, сказал Димон про товарища перед тем, как съесть новую порцию пищи, созданной погрязшими в пороки и обжорстве подлыми американскими агрессорами. И действительно, будто стараясь подтвердить слова товарища, за то время, что Велес провел у наемников, Гарри сказал едва ли больше десятка слов. В процессе общения они рассказали ему, как Гарри стал членом их группы. Попытка отметить Новый год в жутких условиях зоны кончилась кровавой мясорубкой. Молчаливость и угромность Гарри больше не вызывала никаких вопросов. Велес искренне сочувствовал бедняге и даже выдал несколько ценных советов по поводу того, как сгладить последствия психологической травмы, пережитой несчастным сталкером. "Ему чего от меня надо?" замученным голосом спросил Гарри у Демона, внимательно выслушав все исключительно важные наставления гостя. Хрен знает, пожал плечами Демон и также шепотом добавил. Да пусть говорит. Что тебе плохо станет, что ли? Он же по-любому в зоне месяцами один болтается. Поговорить там особо не с кем, сам знаешь. Один, удивленно спросил парень, где-то минут через пять, удачно воспользовавшись паузой в наставлениях Велеса, сейчас всерьез затронувшего проблему юношеских личностных конфликтов на почве сексуальной неудовлетворенности — И их последствий для человеческих индивидуумов в будущем в условиях крайне агрессивной среды обитания. Про него иногда рассказывают сталкеры. "Охотно и также шепотом ответил Димон. "Его мало кто знает, но кто встречался, рассказывает, что Велес было дело в зону на неделю с одним ножом уходил. Сечешь? Одиночка он. А они бывает сами с собой говорить начинают, чтобы не ёбнуться". На этом откровении демона Велес подавился фразой и оскорбленный до глубины души, надолго замолчал. Он, конечно, слышал их шепот и ни одного слова не пропустил. И некоторая известность среди сталкеров, о которые он раньше как-то даже понятия не имел, надо признательстило его самолюбию. Но вот эти грязные намеки на его пошатнувшееся психическое здоровье нехорошо это. Он Велес, а не какой-то там психоделочка с гусями. Но вскоре он простил Грумиянов, ведь они были достаточно хорошо воспитаны, чтобы не озвучивать эти грязные сплетни везде и повсюду. А если и озвучивали, то лишь шепотом, в тенечке, да между собой. Такое поведение не могло не вызывать уважения и некоторого понимания. Так что, немного помолчав, Велес, успевший забыть, о чем говорил с мрачным молодым человеком по имени Гарри, высказал несколько комплиментов в сторону единственной здесь дамы и извинился перед ней за то, что не может принести ей букет великолепных роз, увы, на дворе зима. О том, что розы в зоне, что то как-то не встречались, он предпочел не вспоминать. Ближе к вечеру наемники объявили, что у них завтра выходной. Я прошлый раз за весь день даже крысу не увидела, аргументировала Леска решение о наступлении выходного, поддержанная ее друзьями. Ты, Димон, походу, последнего шатуна в долине пришёл. Ну и нахер. Завтра никто не дежурит. Нож, Гарри, накрывайте поляну. Большой рюкзак, выполнявший тут роль стола, вернулся на место, а парни начали извлекать на свет совсем не божий, а обычные артефактные бутылки разномастные и с непонятную. У нас маленькая традиция такая сложилась, рассказала девушка. Всегда держим при себе такой вот рюкзачок, а по особым случаям открываем, да отдыхаем как люди. В общем, устроили себе наемники маленький праздник. Велес участие принимал активное, но пить и есть отказывался наотрез. Когда кончились отмазки, поздний вечер уже. Утренним обедом отсутствие аппетита не объяснишь, стал просто отказываться без пояснений причин. Вечер прошел в теплой, дружеской обстановке. По крайней мере, Велес был доволен, что не отправился к реке сразу, а задержался тут. Наемники, вопреки ожиданиям, оказались очень интересными, относительно хорошо воспитанными людьми. Ночь прошла даже весело. Димон знал массу замечательных анекдотов, как о зоне, так и о мире за ее пределами. Леска смотрела на парня так, что Велес довольно быстро понял, этих двоих связывают не только профессиональные отношения. Примерно так же на него самого смотрела Оля. Под утро веселый мотив праздненства по случаю самолично утвержденного выходного дня пошел на спад, и роль главного оратора застолья плавно перешла к ножу. А он будто старался соответствовать своей жутковатой внешности. Впрочем, по мнению Велеса, парень был как раз-таки писаный красавчик среди всех прочих людей, ведь Рут среди собратьев тоже смотрелся довольно сильным, свирепым самцом с задатками лидерства. Так что Велес считал Ножа настоящим мужиком, крепче любого камня, и некоторое время даже пытался понять, почему Леска выбрала демона, весёлого, ш... весёлого шалопая, а не такую яркую личность, как нож. Если бы речь шла о черных псах, он бы без тени сомнения сказал: "Дело в зубах". У Ножа они были желтые, маленькие, кое-где с черными полосками, а у демона крепкий, ровный оскал и почти белый цвет. Будь это не зубы, а клыки, нож не выдержал бы никакой конкуренции. Но у людей сей момент определялся по другим параметрам, так что тема для размышлений стала весьма увлекательной. По крайней мере, была, пока нож не рассказал свою первую историю. Он их еще много рассказал потом, всяких, даже рассказал историю о смерти одного из самых известных охотников на мутантов Апача. Причем с жуткими кровавыми подробностями, о коих Велес слышал впервые. Судя по выражениям лиц остальных участников беседы, они тоже о них слышали впервые. Объединяли истории, рассказанные ножом, всегда только два момента: в конце все умерли и черный, какой-то злобный даже юмор ситуации. От некоторых историй жуть брала и Велеса. Время от времени страшилки большая часть коих, скорее всего, имела место быть в реальности переживал Димон с очередным анекдотом или леска. Девушка тоже рассказала пару историй. Одной из них Велес очень заинтересовался и по ее завершению долго выпрашивал детали и подробности не только самой истории, но и подробности о том, от кого, где и когда она ее услышала. Дело в том, что в ней шла речь о золотой чаше и некоем месте под названием Авраг. Согласно легенде, Именно там находился этот уникальный артефакт. Сама история особого доверия не вызывала, потому как напоминала бразильский сериал, какие начали снимать с эфира еще до того, как Велис сказал свое первое агу. Два парня, какой-то негр, вероятно, американец, что и объясняла печальный конец истории, по мнению Велеса, коварные агрессоры из Америки иначе поступать и не могли. И молодой юноша по прозвищу Шары Сильно любили одну и ту же девушку, а она была отчаянным сталкером, болталась в зоне, искала артефакты и однажды пропала неизвестно где. И вот эти парни отправились на ее поиски, временно забыв о борьбе за сердце бедной девушки. В процессе поисков выяснилось, что любимая ребят нашла немного немало о месторасположении самой золотой чаши. Ребята прошли ее путем, повоевали с бандитами, Геройски всех победили и наконец нашли овраг. Там же нашли израненную, еле живую девушку, которая пыталась выжить как могла. Она вот-вот могла умереть. Но парни появились как из сказки вдруг и спасли ее. А через пару дней отправились к оврагу все вместе. Какие невероятные мерзавцы, возмущенно воскликнул Уиلیس в этом месте повествования. Эм, почему, не поняла девушка, Впрочем, и все остальные смотрели на него с тем же непониманием. Ножу, и особенно Димону история явно нравилась, и в этом моменте они не увидели ничего плохого или странного. В их глазах застыл тот же вопрос. "Но как же?" вспяснув руками сказал сталкер. "Девушка едва жива от ран, видняшки дали всего пару дней на то, чтобы восстановить силы, и не успела она еще путем окрепнуть". Два этих мерзавцев, гонимой жаждой наживы и своим совершенно скотским любопытством, потащили ее с собой в опасное путешествие, где, возможно, эта юная леди могла бы стать свидетелем отвратительных в своей жестокости кровавых сцен совершенно варварского удела. Мерзавцы. Наёмники минуту-две смотрели на мир круглыми глазами популярных детских кукол, типа с Барби юбку сняли, Оклимавшись, накатив по рюмашке, ребята вернулись с орбиты, на которую их вышибла реакция сталкера, и Леска возобновила рассказ об удивительной любви с специальным финалом. Спустившись во враг, компания попала в сильный туман. Ни мутантов, ничего. Тишина могильная и никого вокруг. Даже травы нет. Прошли метров сто, и Негр решил, что овраг никаких угроз не таит, а вся трудность поиска всего места заключается лишь в том, чтобы добраться до него живьем. Ну а так решив, он понял, что любовный треугольник по-прежнему есть, никуда не делся. Девица жива и почти здорова, а где-то в тумане артефакт бешеной стоимости. В общем, негер решил убить одним выстрелом двух зайцев, и награду на двоих поделить, и конкурента устранить. Сделать все гладко и тихо он не сумел. Точно, американец, коварный подлый, но невероятно шумный и самоуверенный. Недаром он со своим кольтом питон вылез прямо под дуло автомата и всадил ему в плечо первую пулю. Мерзкий америкос шёл прямо на пули и стрелял в него, как будто мог попасть с такого расстояния в голову. А кроме как в голову, сам не погибнув, он не должен был больше никуда стрелять. Вот и упал в итоге, как решето. До всех переполошил своей коварной смертью, и пришлось Догу спасать Велеса. Кхм. Впрочем, это было очень давно, и к истории Лески отношения не имеет. Завязалась перестрелка, в которой Шарры был убит. Счастливый негр бросился к девушке, но обнаружил, что ее тоже убила случайная пулей. Вне себя от горя и ужаса негр застрелился. Чем история и кончилась, а вместе с этими тремя погибла и тайна местонахождения оврага. Такая вот история. Велес из нее немного для себя почерпнул. Этот вариант истории об овраге, исключая любовный треугольник, от прочих отличался только парой вроде бы незначительных деталей. Например, момент о том, что находится в тумане, скрывающем овраг, слова о голой земле, где даже трава не растет. и упоминаний того, что туман стелется в низменности. Этих деталей в других вариантах легенды он не встречал. Ну, хоть есть с чего начать поиск есть над чем думать. Они и просто беседовали об артефактах вообще, и о тех новых, что стали попадаться всего с месяц назад. Велес показал наемникам остекленевшую печень. Правда о том, что это такое и откуда он это достал, сталкер рассказал только когда все четверо ощупали и осмотрели новый артефакт. Где он был, чуть повысив голос, сказала Леска, рассматривавшая артефакт последней. Внутри Фелис показал себя на живот. Это печень. По крайней мере, он был в брюшине мертвеца именно там, где обычно располагается печень. "Хм", сказала девушка, аккуратно передавая артефакт обратно. Гарри начал вытирать руки о плащ, который вряд ли был чище полуглиняного полукаменного пола пещерки. Нож, как грыз ноготь на мизинце, так и сидел, дальше грыз. Один демон высказался по поводу сему причем в основном неприлично. И больше касаясь момента, где Велес мог бы вместо "Вот, нашел один такой из новых артефактов", сказать сразу, что вытащил его из трупа. Велес извинился, но без особого раскаяния. Видимо, все еще был под впечатлением от душещипательной истории пылкой любви коварного негра к девушке-сталкеру и о его сопернике неизвестной национальности. О группировках поговорили, о знаменитых сталкерах Они много ещё поговорили в тот вечер. Посреди ночи Гарри вырубился прямо возле импровизированного стола, а к утру сон смотрел и троих его друзей. Велес остался в одиночестве и без лишних пояснений залез в нару со своей винтовкой. Подобрался к изгибу и лег там, наблюдая за входом. Так там и пролежал до полудня без сна и пищи, самоотверженно ожидая, пока проснется кто-нибудь из наемников. В какой-то момент Велес понял, что вот-вот вырубится. А еще он ощутил первые позывы голода. Он терпел сколько мог, а когда уже было решил идти будить наемников, в норе появилась леска. "Иди спи", сказала она легко, почти бесшумно проскальзывая мимо него в узком проходе. Девушка оказалась гибкой и сильной, почти такой же, как Оля. Такой, как все девушки зоны, сумевшие выжить в поле. Я посторожу, пока все не проснутся. Потом нахер не надо будет здесь стоять, когда в внаречь 400 стало наготове. Давай, топай, а то мне не развернуться тут. Велес послушно вернулся в пещерку и, завернувшись в плащ, лег у участка стены, немного напоминавшего по своей форме угол из двух стен. Ему приснился сон Что конкретно, сталкер не запомнил, но тех кусочков, что задержались в памяти, хватило, чтобы еще минут пять после пробуждения сидеть без движения и помутневшим взором изучать рельеф пола. Мозг скинул сон довольно быстро и также быстро обработал все, что осталось в памяти от сна. А осталась там шкала, удивительно похожая на обыкновенную школьную линейку, даже с разметкой, в начале которой стоял он сам, а в конце Здоровенный жилистый хищник, почти не напоминавший человека, но способный услышать шаги охотящейся химеры за семь километров, разглядеть единственную ворсинку на шкуре животного с километра. В конце шкалы стоял тот, кто был приспособлен к жизни в зоне лучше всех. Хищник Омега, вершина всего, который, как Велес знал точно, не нуждается даже в таком количестве кислорода, как прочие обитатели планеты этому существу не сможет противостоять никто. Даже хозяева зоны станут для него беззащитной жертвой. Непобедимый, могучий апофеоз какой-то сложной длительной мутации. Велис вздрогнул всем телом. Это все, что он запомнил из сна, и не нужно было обладать его интеллектом, чтобы понять, что такое этот зверь. Он видел завершающую стадию мутагенных изменений собственного организма. Закрыв глаза, сталкер попытался закрыться от мира, погрузиться в себя, своего рода медитация, направленная на поиск ответов внутри глубинных слоев собственного сознания. Он нашел их и сам не знал, радоваться им или плюнуть на все, взять у наемников рюмку и выпить за упокой собственного сознания цепь мутаций, которая приведет к такому финалу, к возникновению организма, идеально отвечающего всем требованиям условий обитания в зоне. Эту цепь он каким-то образом давно разорвал. Запустить все заново и позволить спящей в его клетках чужеродной ДНК закончить мутацию, он может только сам, отказавшись от разума, мыслей, просто пустив все на самотек. Правда, был тут нюанс: Он не был до конца уверен, но вероятно, смертельные ранения, вызвавшие номинальную смерть, остановку дыхания, биение сердца, электрическая активность мозга и так далее, но не разрушившие мозг, вполне может стать спусковым механизмом для активации замерших мутационных процессов. Возможно, мутации прекратились не совсем из-за его сознательного вмешательства. Возможно, его организм, который бесспорно много более совершенен, нежели человеческий. Впрочем, тут Велес был категорически уверен, что его тело и раньше легко могло дать фору любому другому, ибо было невероятно близко к идеалу. Если бы не жирок, коему наброс в бытность мэром, то и вовсе был бы идеален, а тогда так, так не совсем. Так вот, вполне возможно, что сознательные реакции в его организме каким-то образом влияют на реакции бессознательные, такие как выработка ферментов и антител. Если это так, то его иммунная система может блокировать чужой ДНК, выработкой каких-то особых ферментов, не позволяющих ему завершить цепь мутаций. Тут бы полный анализ крови, лимфатических жидкостей, и он бы мог подкрепить свои размышления материальными свидетельствами. Но анализ можно Эй, хорош спать, весну проспишь. Велес открыл глаза и обнаружил напротив себя весёлое, улыбающееся лицо. "Кого вы думали?" Димон проснулся и, судя по раскрасневшемуся лицу, "Блядь, Димон!" раздался от входа возглас полный негодования. "Тут чего желаете, моя королева?" Подскочив на месте и согнувшись в насмешливом полупоклоне, осведомился Димон. Девушка против воли улыбнулась, но тут же с собой справилась и снова нахмурилась. Дулом автомата указала на рюкзак, назначенный быть столом. Ты полбутылки один всосал? Ты что, совсем забыл, где мы находимся? Лесочка, солнышко, ну не забыл я, конечно, ласковым голосом заговорил Димон, мгновенно меняя тактику, выпрямляясь и сразу сильно сутуляясь. Дополнительно парень бессильно уронил голову на грудь, печально вздохнул, картинно отмахнулся от девушки и повесил на лицо выражение глубоко оскорблённой, народом сильно непонятой добродетели. И все бы у него получилось. Леска даже хмуриться перестала, почти оттаяла. Да вот незадача. Ик! кромко сказали желудок и пищевод парня, его самого и самодеятельностью изрядно удивив Так удивили, что он покачнулся и уже совершенно сознательно икнул во второй раз. Тонкие брови Лески обратно сошлись к переносице, а глаза запылали праведным гневом. "Он это того, не один", донеслось из угла, где до сих пор спал Гарри. Там, рядом с ним, привалившись спиной к стене, сидел нож. "Вместе мы по 100 грамм. Ничего страшного. Спать бы оба!» — рыкнула девушка парням чтобы к вечеру очухались, а то обоим хавальники прикладом раскрошу. Сей момент. Ик! Радостно отозвался Димон и поспешно исчез в том углу, где расположился нож. При этом со стола чудесным образом исчезла последняя бутыль спиртного. Впрочем, Леска не заметила, а Велес счёл недостойным сдавать парней начальству.